Глава вторая Андрей Никитич Ушаков зашел в кабинет и посмотрел на стол, заваленный бумагами. Да, дел поднакопилось за время, пока шла сумасшедшая подготовка к свадьбе одного из правнуков. Но прошло все очень хорошо. Гости были в восторге, а император остался доволен. Он даже остановился перед отъездом, чтобы лично поблагодарить Костю. Сам Ушаков при этом не присутствовал. Но, судя по слухам, гуляющим по залу Михаил даже подарил Косте какой-то личный подарок. Надо было узнать, что именно получил правнук, а то императорские презенты могут то еще обострение геморроя вызвать. Нет, пожалуй, работать сегодня он не будет. Пойдет лучше посмотрит, как обстоит дело с проверкой подарков, которые пора бы уже отправить молодым. Слишком уж много места все эти коробки занимают. Он как раз дошел до комнаты, специально выделенной для подарков, как раз дался телефонный звонок. «Да, Костя, даже странно слышать тебя сегодня. Брачная ночь обычно заканчивается дня через два». «С брачной ночью у меня все прекрасно», — прозвучало в трубке. «А вот с Егором произошел небольшой инцидент». «Что с ним?» — Андрей Никитич почувствовал, что у него замерло сердце. «Ничего особенно страшного не произошло, но он случайно активировал один артефакт». «Как он мог что-то активировать, да еще и случайно? Егор не безголовый идиот, он не будет хватать артефакты». «Это произошло случайно, он не собирался ничего хватать, так получилось». «Костя, я сейчас не буду спрашивать, почему у тебя артефакты валяются в открытом доступе. Меня интересует, что с Егором?» Андрей Никитич даже голос повысил от волнения. «Как я уже сказал, он случайно активировал артефакт, и теперь усиленно усваивает дар воды. Не могу сказать, что процесс безболезненный и быстрый, но когда Егор окончательно придёт в себя, то будет владеть не только семейным даром, но и одной основной стихией». «Я не понимаю, как можно приобрести дар?» Ушаков потёр лоб и закрыл глаза. Самое главное, что с мальчиком все в порядке. Относительно, конечно. Можно. Древние были, похоже, поумнее нас. Хотя я больше склоняюсь к версии, что там безликие чаще вмешивались и дарили подарки в виде таких вот артефактов. «Костя, мне наплевать на безликих. Егор в доме твоего деда?» «Нет, я его привез в свой дом. все таки мы с Анной владеем водой и сможем в случае чего помочь». «Сомневаюсь, что Анна в восторге», — хмуро добавил Ушаков. «Я сейчас приеду с Люсиндой. Она всегда положительно влияет на Егора. Сможет успокоить в случае чего». Не дожидаясь ответа, Андрей Никитич отключился и быстро направился в противоположном направлении, так и не дойдя до комнаты с подарками каких-то пять метров. Ведьма подошла к загону и облокотилась на невысокий забор, глядя, как Ирина вычищает Зелона. В центре круга стояла такая интенсивная концентрация магии смерти, что Марго даже зажмурилась, подставляя лицо этим эманациям. Открыв глаза, она зашла в круг, приблизившись к парочке. «Тебе идет, никогда больше не надевай юбку». Ведьма критически осмотрела бывшую ученицу, которая была одета в обтягивающие брючки и свободную блузку. «Пуговичек побольше расстегнуть и просто куколка. Коса, кстати, тоже хорошо смотрится. А еще я смотрю, местные тебя немного откормили. Грудь, попка. Теперь, глядя на тебя, у мужчин не возникнет страха убиться на костях» приехала, чтобы оценить изменения, которые во мне произошли. Ира в последний раз провела щеткой по лоснящемуся боку явно красующегося единорога. Я привезла тебе дипломы, пару журнальчиков. Марго мерзко улыбнулась. Красивые мужчины, пусть и на картинке, вполне могут скрасить своим видом холодные одинокие ночи. Зачем ты так, Костя женато, измена это всегда звучит мерзко. Ира похлопала Зелона по крупу, и он заржав принялся скакать вокруг своих подружек. А он воспринимал двух некроманток именно так. «Пф!» — Марго фыркнула. «Измена — это когда любовница на что-то претендует, кроме тела мужчины. В данном случае ваша связь вряд ли будет претендовать на столь грозное звание. Обычный адюльтар, ни к чему не обязывающий». «Как-то это не назови, суть не изменится», — твердо ответила Ира. «Да и Костя сам на такое не пойдет». «Как знаешь, тогда журнальчики я правильно привезла», — Марго пожала плечами. «Вот только, Ириша, тебе все равно придется собираться и ехать к Керну». «Зачем?» – девушка явно растерялась. «Чтобы у Керна не надо было попросить, ты и сама можешь справиться». «Не будь эгоистичной дурой», – Марго нахмурилась. «Забудь на время о своем комфорте и подумай о нашем мальчике». Она с любовью посмотрела на Зелона. «Ему становится мало места, а с пространством могут работать только Керны». Я, конечно, могла бы попросить главу их клана и, поверь, сумела бы расплатиться по полной, потому что я не ханжаю и не собираюсь в чем то себя ограничивать. Вот только Виталий не некромант. Зелон не потерпит его присутствие, да еще и попыток применения дара. Лично я не хочу отвечать перед взбешенным Костиком за гибель его деда, которого он искренне любит. Мне плевать на то, что ты будешь страдать и рыдать в подушку все то время, пока предмет твоих грёз будет спать в соседней комнате. Раз ты решила стать мученицей, это твой осознанный выбор. «Вы уже взрослые люди, в конце концов. Но заставлять страдать это великолепное животное я тебе не позволю». Марго потрясла указательным пальцем перед лицом Ирины. «Поэтому ты наденешь свои самые тесные брюки, оторвешь все пуговицы на свои блузки и поедешь уговаривать Костика расширить пространство для Зелона. Он к тебе и так неровно дышит, а увидев твою слегка округлившуюся задницу, и вовсе не станет слишком возражать». «Марго, я не могу, как ты не понимаешь?» И разжала кулачки. «Конечно, можешь. Обеспечивание комфорта Зелона входит в твои непосредственные обязанности по контракту». «Когда нужно ехать?» — обреченно спросила девушка. «Вот это другой разговор». Марго удовлетворенно кивнула. Сейчас у меня кое-какие дела где-то на полтора-два месяца. Ближе к зиме поедешь. Так что времени на то, чтобы еще слегка похорошеть и морально подготовиться у тебя есть. Запомни, твоя сексуальность будет прямо пропорциональна скорости, с которой Костя согласится заняться работой, и обратно пропорционально запрошенному за эту работу гонорару. Но ну, а журнальчики не позволят тебе слишком остро отреагировать на его симпатичную мордашку». И ведьма решительно кивнув, направилась к единорогу, оставив Ирину мучительно думать – как пережить это задание без ущерба для своей гордости. Егора затрясло, когда мы уже подъезжали к моему дому. Его бросало то в жар, то в холод, и вода лилась ручьём по телу. «Если в тебе есть хоть капля лишнего веса, то ты очень скоро о ней забудешь», — прошептал я, вытаскивая его из машины. Он был в полубессознательном состоянии и с трудом передвигал ногами, когда я притащил его в ближайшую спальню. Сгрузив довольно тяжелое тело на кровать, Я в первую очередь отобрал у него обрез и патроны, которые он крепко держал в руках. Сделать это было не так, чтобы легко, потому что Егор вцепился в оружие мертвой хваткой. Затем пришла очередь одежды. Оставив Ушакова в одних трусах, я выпрямился и вытер солбопот. Да, одному мне с ним не справиться, это точно. И надо, наверное, главу клана Ушаковых предупредить, что один из его правнуков приобрел дополнительные свойства. После разговора с Ушаковым я повернулся к двери комнаты, Анна стояла, прислонившись к косяку, и внимательно на меня смотрела. «Я, конечно, не рассчитывала, что мой медовый месяц продлится долго, но то, что он закончится на следующий день после свадьбы, как-то тоже не слишком греет», — протянула она. «Я же оценил полупрозрачный халатик, накинутый на практически голое тело». «Ты бы оделась, сейчас Ушаков приедет. Если один в отключке и не оценит, то второй вполне может слюну пустить, несмотря на возраст». «Похоже, нам нужно не пропустить момент, когда Ушаковы полностью захватят наш дом». Она отлипла от косяка и подошла ко мне. «Чисто технически Егор и так захватил этот дом. И то, что он сейчас наш, всего лишь жест доброй воли. Я притянул жену к себе, позволив пару секунд насладиться ее телом. Но тут Егор застонал, и я неохотно ее отпустил. В том, что происходит с Егором, есть и моя вина, поэтому я не могу просто выкинуть его отсюда». Но как только исчезнет вероятность того, что он перебьет оставшуюся часть своего клана, мы его тут же вернем, прадеду и наверстаем упущенное. «И почему я тебе не верю?» Анна вздохнула и, быстро поцеловав, вышла из комнаты. Егор снова застонал и заметался на кровати. Я подошел и положил ладонь ему на лоб, холодный и влажный, хорошо хоть не липкий, просто мокрый, словно он плеснул на лицо водой и не вытер ее. «Керн, какого чёрта?» Я отнял руку от лба Ушакова и только сейчас почувствовал, что призвал дар. Моя вода его немного успокоила, вот только что-то явно пошло не так. «Иди сюда, твою мать!» «Так, надо идти, а то Анна скоро на ультразвук перейдет. Это не слишком приятно. И так уже визжит, так что в голову отдает». Я еще раз посмотрел на Егора, который вроде бы уснул и побежал к Анне. Она успела переодеться и теперь стояла в холле, пол которого сантиметров на пять ушел под воду. «Охренеть можно!» — я растерянно посмотрел вокруг. «Просто, мать вашу, волшебно!» «Костя, я предупреждаю! Если этот гад испортит мне ремонт, то Андрею Ушакову нужно будет срочно себе другого наследника искать!» Анна подняла руки, готовясь призвать дар, но я остановил ее. «Нет!» — покачав головой, я пошел к кладовке возле кухни и вернулся с ведрами и тряпками. «Нельзя призывать дар. Похоже, что чужой дар с родственной стихией и вызывает такие вот непроизвольные всплески». В прямом смысле всплески. Так что придется вручную воду собирать. «У нас нет прислуги», — процедила Анна. «Рекомендованный Назаром Борисовичем дворецкий придет завтра. Мы даже еду со свадебного банкета сегодня доедать будем». «Значит, будем сами убирать. Я не вижу в этом ничего криминального». Чувствуя, что начинаю злиться, я бросил тряпку на пол. «Знаешь что, Костя, я не собираюсь ползать по полу с тряпкой, собирая воду, которую призвал твой дружок. Даже если в этом каким-то образом виноват ты. Хочешь, сам вытирай». А я, пожалуй, съезжу в какой-нибудь ресторан и закажу нам ужин, чтобы уж совсем не опускаться до объедков. «Интересно, а что планировалось на ужин, если бы не этот форс-мажор?» — прошипел я, опускаясь на колени. «Сейчас мне было наплевать на то, что одежду, похоже, придется менять, если не выбрасывать». «Без подобных, как ты говоришь, форс-мажоров планировалось просто поужинать в ресторане, чтобы затем продолжить романтический ужин дома, но, видимо, не судьба». И Анна развернулась и выбежала из дома, ругая, на чем свет стоит меня, Ушакова и всех, кого могла вспомнить. А для меня начался монотонный кошмар. Намочить тряпку, отжать в ведро и так до бесконечности. Сначала я выносил воду на кухню и выливал в раковину, но уже очень скоро плюнула и начал выплескивать ее прямо через входную дверь. Ничего, зато крыльцо помоется. Когда я выплеснул ведро в первый раз у охранника, патрулирующего в этот момент сад, Были такие глаза, что мне очень сильно захотелось привлечь его к общественно полезному труду. И лишь мысль о том, что таким образом я разрушу всю работу Громова, меня остановила. Очередное ведро было заполнено, и я с удовольствием отметил, что практически справился. Еще одно ведро, и пол будет сиять так, как никогда не сиял до этого. Ногой открыв дверь, я выплеснул содержимое ведра и только потом сообразил, что что-то сделал не так. Андрей Никитич медленно поднял руку и вытер с лица воду. Она стекала тонкими ручейками по его изрядно поредевшим седым волосам, по пиджаку, штанам и капала на свежевымотае крыльцо. «Я многое могу понять. Я уже очень давно живу на этом свете, и меня очень сложно чем-то удивить. Но ответь мне, Костя, что я тебе сделал такого, чтобы ты меня встречал подобным образом?» Так же медленно, как вытирал воду, произнес старый Ушаков. «Ну?» — протянул я. «Вот так». Махнув рукой, я зашел в дом, Заметив, как за спиной у Ушакова хрюкнула Люсинда, пытающаяся изо всех сил сдержать рвущийся наружу смех. Я поднял тряпку и бросил ее в ведро. Ладно, остальное так высохнет. Тем более, что сейчас с Ушакова натечет все то, что я так тщательно перед этим собирал. Хорошо еще, что пол был выложен кафелем, а ведь Анна хотела что-то другое делать. Наверное, Вольфы ее убедили херню не страдать и сделать классическую плитку. «Где Егор?» Сразу же спросила Люся, когда вошла в холл с любопытством, осматриваясь по сторонам. «Ты не очень-то переживаешь», — ответил я, раздумывая над тем, как будет выглядеть, если я пойду переодеваться, или проявить солидарность с мокрым Андреем Никитичем и немного походить в промокшей одежде. «Малыш не беспокоится», — ответила Люся. «У него просто мистическая связь с отцом. А раз он не беспокоится, значит и мамочке не надо переживать». Она улыбнулась и погладила себя по животу. «Хорошо», — я кивнул. «Твой муженек там, прямо по коридору, через две двери от лестницы. Усиленно усваивает дар воды. Можешь пойти посмотреть». «Люся успокоит Егора». Андрей Никитич решительно снял с себя мокрый пиджак и встряхнул его. «А чего его успокаивать?» Я хмыкнул. «Егор совершенно спокоен. Это у меня скоро нервный тик случится». «Значит, я правильно понимаю, это все дело рук Егора?» Ушаков обвел холл рукой, намекая на еще недавно покрывающую пол воду. «Его, чье же еще?» «Я так не хулиганю, да и Анна вроде этим не грешит». «Кстати, а где Анна?» Ушаков еще раз осмотрел комнату и перевел взгляд на меня. «В ресторане пытается добыть нам еду. Прислуги еще нет, так что приходится выкручиваться». «Понятно», — он задумчиво рассматривал меня. «Пошли к Егору, я хочу на него взглянуть». В комнате Люсинда сидела на кровати и гладила Егора по влажным волосам, а его рука лежала у нее на животе. Он не метался и вел себя вполне прилично». «Уж не знаю, кто его больше успокаивал, Люська или нерожденный сын, но это реально работает». «Такая необычная татуировка». Люсинда провела рукой по волне, бегущей по руке и по груди Егора. «Очень красиво. Это как-то связано с тем, что с ним происходит?» «Не как-то, а напрямую. Я уже сказал Андрею Никитичу, что дар Егора — это действие артефакта». Я на мгновение замолчал, а потом добавил. «Мой огонь из той же коробки». «Вот как интересно». Ушаков осмотрел меня еще более внимательно. «Думаю, Люсенька, тебе стоит остаться здесь с Егором. Мы не справимся, если он снова чудить начнет. В ответ Люсинда на нас так посмотрела, что сразу стало понятно. ее сейчас от Егора можно будет только насильно оторвать. Ушаков подошел к правнуку, коснулся его руки, точнее татуировки, и вышел из комнаты. У меня не было другого выбора, только пойти за ним. В холле он снял пиджак с вешалки и долго его рассматривал. Затем покачал головой и перекинул через руку. Надевать мокрую тряпку у него явно не было никакого желания. «Ты, наверное, удивляешься, почему я так спокоен?» — спросил он, подходя к двери. «Видишь ли, у Шаковых уже давно не рождалось стихийников. Моя старшая дочь, владеющая смертью, не в счет. Какие-то зачатки были даже у меня. Но чистая стихия оставалась нам недоступной. Нечто очень похожее на дар земли может выдать Максим, но это тоже не то». «Собственно, из-за этого я и не настаиваю на том, чтобы перевести Егора домой. Мы просто не сумеем справиться, не будем знать, что делать. Так что я сейчас просто наслаждаюсь моментом. Думаю, что второй сын Егора и Люси обязательно примет в себя и этот дар тоже». Он взялся за ручку. «Я пришлю Люси на вещи. К счастью, их еще не успели распаковать». Он ушел, а я долго смотрел на дверь. Вот что значит практичный подход. Покачав головой, я побрел переодеваться. Надо уже встретить Анну и нормально поговорить, а то как-то у нас не слишком задалась семейная жизнь, причем с самого начала.